Сказка про слепого медвежонка. Жили были два друга: медвежонок и лягушонок. Одного звали Оська, а другого Кваня. Оська был большим и неуклюжим, а Кваня маленьким и шустрым. Как-то раз лягушонок рассказал медвежонку о том, что его брат может просидеть в болоте, не вылезая, целую неделю. Эх, что в этом такого? Я тоже смогу, подбоченившись, сказал Оська. Вот, возьму и прямо сейчас тебе это докажу. Ой, мне надо. Вода холодная, Брррр. передёрнул плечами друг. Но медвежонок уже никого не слышал. Залез в холодную воду и уселся среди камышей. Вылезай, Хватит. Позвал его с берега лягушонок. Нет, посижу еще немножко. Выкрикнул ему Оська. Вода не такая уж и холодная. Просидел медвежонок в воде целый час. Когда почувствовал, что зуб на зуб у него не попадает, побежал домой. Дома у него поднялась температура. Заболел олень ко гриппом. Да так серьезно, что начались у него осложнения. Однажды утром проснулся медвежонок и понял, что ничего не видит. Разревелся малыш на всю берлогу. Сколько раз просила быть осторожнее, не морозить лапы, иначе простудишься. Нет же, не послушай-ка ты, Оська, печально выговаривала ему мама. Однако грустить было некогда. Нужно было срочно браться за лечение. Прилетел к ним врач, дятел Степан Иванович, осмотрел малыша, выписал лекарство и сказал, что слепота может пройти. Главное не унывать. Дни шли. Оська сидел дома, К Ваня каждое утро прибегал к нему в гости. Вместе они в слова играли, музыку слушали и песни пели. Когда лягушонок пошел в школу, Оське пришлось коротать время одному. Зрение все еще не возвращалось. От скуки взялся медвежонок тыкать по клавишам пианино, которое досталось ему от бабушки. Раньше он не хотел на нем учиться играть, а тут вдруг понравилось. Услышала как-то раз мама, что её сын пробует на пианино играть. Пригласила ему учителя, енота Фёдора Петровича. Тот пообещал медвежонку, что научит его играть не хуже других. Только я клавиши не вижу, смущаясь ответил учителю Оська. Солопами ведь у тебя всё в порядке? Прикасаясь к ладошам, ты их чувствуешь? Звуки пианино тоже ведь слышишь? спросил его учитель. Да, конечно. кивнул Фёдору Петровичу Ойка. Вот и хорошо. Займёмся делом. Скоро ты у меня лучшим пианистом во всём лесу станешь. ласково сказал енот. Всю зиму медвежонок занимался музыкой. К весне научился играть так хорошо что не стыдно было уже и на сцену выйти. Решил тогда Оська устроить для друзей настоящий концерт. Когда собрались все соседи у берлоги медведей, и Оська начал играть на пианино, мама была так горда за сына, что еле сдерживала слёзы радости. Она была счастлива, что ее сын, несмотря на слепоту, оказался сильным мальчиком. Не стал хныкать и жаловаться, а взялся изучать музыку. Вот так Оська доказал себе, родным и друзьям, что нет ничего невозможного. Главное желание, усердие и вера в себя.